ближайший друг. Сталин уничтожил больше революционеров, чем все русские цари вместе взятые. Он ликвидировал не только действительных и потенциальных соперников, но и их последователей. Стремясь избавиться от нежелательных свидетелей, отправил на тот свет своих самых верных прислужников, исполнявших его преступные распоряжения погубил своих старых кавказских друзей только потому, что им было известно кое-что из его прошлого. Однако во всей этой длинной цепи ликвидаций, совершенных сталиным на протяжении его долгой и кровавой карьеры, ничто не поразило меня так, как убийство Авеля Янукидзе. Этот человек был самым близким другом Сталина еще со временных юности. В середине тридцатых годов Янукидзе занимал высокий пост председателя Центрального исполнительного комитета, ЦИК. Но к этому времени он утратил те черты революционера, которые его отличали раньше, и оказался одним из тех деятелей, которые выродились в типичных сановников с упоением, наслаждавшихся окружающей роскошью и своей огромной властью когда я спросил своего старого приятеля, много лет бывшего личным секретарем Янукидзе, чем интересуется его шеф, последовал ответ. Ох, он больше всего на свете любит сравнивать, как ему живется, лучше, чем жили цари или пока еще нет. При этом он безнадежно махнул рукой, и в его глазах появились лукавые искорки. Заметив мое изумление, он поспешил добавить, что его шеф отличный мужик. Я никогда не мог понять, на чем зиждется столь тесная дружба Сталина и Янукидзе, людей, разительно не похожих друг на друга. Это касалось даже их внешности. Янукидзе был крупным светловолосым мужчиной с приятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников, он мало интересовался своей карьерой. Мне в частности известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в политбюро, ленивый Авель сказал «Сосо, -со, я так или иначе буду тянуть свою лямку, ты лучше отдай это место Лазарю». Каганович, он так давно стремится его получить. Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным поощрениям, и, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвигать его на освобождающиеся посты, а использовал открывавшиеся в политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других. Теперь Когда я знаю о Янукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в политбюро не потому, что был лишен амбиций, а потому, что понимал, нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за место в этом сталинском политбюро. Человек по натуре добродушный, Янукидзе любил приходить людям на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудачи приходила спасительная мысль обратиться к нему. Цик удовлетворял почти каждую просьбу о смягчении наказания, если только она попадала в руки Янукидзе. Жены арестованных знали, что Янукидзе единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлял к ним врача, когда они или их дети были больны. Сталин обо всем этом знал, но, когда дело касалось Янукидзе, смотрел на такие вещи сквозь пальцы. Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году, будучи с семьей в Австрии, я узнал, что туда прибыл Янукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Зиммеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице как-то приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Янукидзе вынул бумажник и положил в нее 100 шиллинговую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого отделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов — очень немалые деньги — Когда мы двинулись дальше, телохранитель Янукидзе, ехавший с нами, обратился к нему. — Это же были белоказаки, Авель Сафронович. — Ну и что же? — откликнулся Янукидзе, заметно покраснев. — Они тоже люди. Помню, на меня слова Янукидзе произвели большое впечатление, хотя про себя я не одобрял такой экстравагантной щедрости. Я подсчитал в уме, что деньги, розданные Янукидзе в течение одной минуты, семье советского колхозника пришлось бы зарабатывать целый год. Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю все сходило с рук. Янукидзе не был женат и не имел детей, хотя, оказалось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Всю душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Сталина наиболее привлекательным человеком был, разумеется, не их вечно угрюмый отец, а дядя Авель, который умел плавать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские чудеса. Авель Юнакидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены Надеждой Аллилуевой. Он дружил еще с ее отцом и знал ее буквально с пеленок. Во многих случаях, когда Аллилуева ссорилась со сталиным ему приходилось играть роль миротворца. Казалось, Из всего сталинского окружения только у Янукидзе было надежное положение. Вот почему опала, внезапно постигшая его в начале 1935 года, поставила в тупик многих сотрудников НКВД и породила самые фантастические слухи. Впрочем, о некоторой неуверенности Янукидзе в своем будущем можно было догадаться, прочитав его статью в одном из номеров «Правды» за январь того же года. В этой статье Янукид засетовал, что в воспоминания некоторых авторов о большевистском подполье Закавказья вкралось немало ошибок и искажений, требующих исправления. В частности, он сознавался в своей собственной ошибке, которая состояла в преувеличении собственной роли в руководстве Бакинской подпольной организации большевиков, причем это преувеличение попало даже в Большую советскую энциклопедию. Правда, статья, где он стремился приуменьшить свою роль в закавказском подполье, уступая первенство Сталину, еще не доказывала, что он впал в немилость. Как раз в это время в Москве вовсю шла работа по фальсификации истории партии, с целью которой было всячески выпятить Сталина как главного героя большевистского подполья. Многие полагали, что Янукидзе просто подает пример другим, как надо пересматривать и переписывать более ранние воспоминания. Случалось ведь, что в этих воспоминаниях старых большевиков Сталин вовсе не был упомянут, или же ему уделялось совершенно недостаточное внимание, чего, разумеется, терпеть нельзя было. Окружающие заметили изменение отношения Сталина к Янукидзе не так быстро, как это бывало в других случаях. Прежде всего потому, что Сталин пытался утаить свой конфликт с Янукидзе, вероятно, рассчитывая прийти к какому-то с ним соглашению. Даже выселение Янукидзе из Кремля не вызвало никаких подозрений. А произошло оно так. В середине февраля Сталин связался по телефону с секретарем закавказского ЦК Лаврентием Берия и приказал ему ходатайствовать перед Москвой, чтобы товарища Янукидзе, отпустили в Закавказье, поскольку имеется намерение сделать его председателем Закавказского ЦИКа. Спустя несколько дней в «Правде» появилось сообщение, что Центральный исполнительный комитет СССР удовлетворил просьбу Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики, и таким образом товарищ генукидзе переводится на работу в Тбилиси. На первый взгляд могло показаться, что Сталин направил Янукидзе в Закавказе в качестве своего полномочного представителя. Но кое-кто из кремлевских обитателей знал, что Янукидзе отправлен из Москвы не с почетным заданием, а попросту отброшен пинком сталинского сапога. Впрочем, даже для этих немногих оставалось тайной, что же вызвало ссору Сталина с его близким и единственным другом. Дорога от Москвы до Тбилиси, если ехать поездом, занимала трое суток. Достаточно для того, чтобы Янукидзе еще по пути мог обдумать свое нынешнее положение и свое будущее. Мне кажется, Сталин ожидал, что по прибытии в Тбилиси Янукидзе напишет ему покаянное письмо, прося о примирении. В таком случае он будет возвращен в Москву, хотя, возможно, его и поддержат некоторое время в Закавказье просто ради приличия. Так или иначе, в партийных кругах никогда не узнают, что между старыми друзьями произошла ссора, и уж тем более не догадаются о ее причинах. Однако Янукид за такого покаянного письма не написал очевидно решив про себя, что в положении первого человека в Закавказье он будет жить ничуть не хуже, чем в Москве, тем более что он родился тут, на Кавказе. С Кавказом были связаны лучшие страницы его молодости. Сталин выждал несколько недель, и, убедившись, что Янукидзе не намерен ему кланяться, решил поставить строптивца на колени более грубым приемом. Он приказал, чтобы Берия не занимался выборами юнукидзе на пост председателя Закавказского ЦИКа. Пусть вместо этого ему будет предложена должность директора санатория в Грузии. Такое, оборот, дела можно сравнить с тем, как если бы человеку был предложен пост директора банка, но по прибытии в банк ему объявили, что для него имеется только должность рассыльного. Большего удара по репутации Янукидзе нельзя было себе представить. После такого издевательского предложения многим в партии стало ясно, что у Янукидзе со Сталиным произошло нечто непоправимое. Грузинские сановники, с энтузиазмом встречавшие его на Тбилисском вокзале, мгновенно перестали узнавать его на улице. Янукидзе решил, что его отношения со Сталиным на том и кончены. Однако Сталин так не считал. Он не мог спать спокойно, когда им овладевала неприязнь к кому бы то ни было. Если уже упущено время, чтобы подержать Янукидзе на коленях как проштрафившегося друга, то оставалась еще возможность бросить его на колени как врага. Для таких случаев Сталин имел множество испытанных средств. Первое и наиболее безобидное, применявшееся по отношению к сановникам, попавшим в немилость, называлось «поставить на ноги», то есть лишить опальную персону, персональной машины и личного шофера. Следующее наказание называлось «ударить по животу». Нечестивцы лишали право пользоваться кремлевской столовой и получать продовольствие из закрытых магазинов. Если речь шла о члене правительства, его, к тому же, выселяли из правительственного дома и лишали персональной охраны. Все эти меры, одну за другой, пришлось испытать и Янукидзе. Просидев в Тбилиси месяца два, он возвратился в Москву. Разумеется, его не ждали тут ни в одной из правительственных квартир, которые предоставляются наиболее важным персонам, пребывающим в столицу с периферии он остановился в гостинице «Метрополь», где снимали номера рядовые советские чиновники, приезжавшие в Москву по делам, а также иностранные журналисты и туристы. Ягода и другие сталинские приближенные пытались убедить Янукидзе, что ему следует пройти обычный ритуал покаяния и признать свои грехи перед партией. Янукидзе не согласился. Узнав об этом, Сталин приказал Ягоде собрать необходимые сведения и составить докладную для Политбюро. Грехи Янукидзе были известны всем. Янукидзе и его приятель Карахан из Наркомата иностранных дел имели репутацию своеобразных покровителей искусства. Они покровительствовали молодым балеринам из Московского Большого театра. Впрочем, в этом не было, собственно, ничего криминального, оба они были интересными мужчинами, вдобавок кремлевскими шишками, и балеринам было даже лестно привлечь их внимание. К тому же не только Янукидзе, но, насколько я помню, и Карахан был старым холостяком, и наверняка ни одна из юных балерин мечтала завлечь того или другого в брачные сети. Другой грех Янукидзе, как я уже упоминал, сводился к щедрой помощи женам и детям арестованных партийцев, с которыми он когда-то был дружен. Сталину все это было известно и раньше, но теперь он требовал представить эти факты в новом свете. Если бы Ягода копнул глубже то в архивах НКВД он обнаружил бы сведения еще об одном прегрешении Янукидзе. В один прекрасный день, присытясь обществом двух прелестных девушек из секретариата ЦИКА, Янукидзе выдал им превосходные характеристики за своей подписью и президентской печатью, снабдил их приличной суммой в иностранной валюте и пристроил обеих в советские торговые делегации, отправлявшиеся за границу. В дальнейшем обе девушки не пожелали вернуться в СССР. Все это было не столь уж серьезно. Главное обвинение со стряпанной ягодой по наущению Сталина состояло в том, что Янукидзе засорил аппарат ЦИКа и Кремля в целом нелояльными элементами. В этом не было и зерна правды. Проверка лояльности кремлевского персонала была обязанностью вовсе не Янукидзе, а НКВД. Но чтобы придать этому обвинению хоть какой-то вес, НКВД срочно объявил десятка два служащих из аппарата Янукидзе политически ненадежными и уволил их. В числе кремлевских служащих была очень интеллигентная пожилая дама, работавшая здесь еще с дореволюционных времен. Это была совершенно политичная и безобидная особа, следующая в вопросах хранения произведений искусства, все еще остававшихся в бывшем царском дворце на территории Кремля. Эта дама была единственным в Кремле человеком, помнившим, как должен быть сервирован стол для правительственных банкетов и официальных приемов. Она же преподавала простоватым супругам кремлевских тузов правила поведения в обществе, посвящала их в тайны светского этикета. Все, начиная от Сталина, знали о присутствии в Кремле этой дамы и не считали ее чуждым элементом. Но теперь, когда потребовалось напасть на Янукидзе, Сталин подал Ягоде мысль произвести скромную пожилую женщину в княгини и придумать целую историю, как она пробралась в Кремль при благосклонном содействии Янукидзе. Княгиня в сталинском Кремле. Ну, Сталин был мастером выдумывать такие маленькие сенсации. Я припоминаю, кстати, и другой подобный случай. За восемь лет до этих событий, в 1927 году, Егода доложил Сталину, что ОГПУ обнаружила и конфисковала гектограф, на котором группа юных троцкистов изготовляла антисталинские листовки. Гектограф был обнаружен с помощью некоего Страилова, провокатора, состоявшего агентом ОГПУ. Строилов обещал легкомысленным приверженцам Троцкого достать необходимый запас бумаги и другие материалы, нужные для работы на гектографе. — Ладно, — заявил Сталин Ягоди. — Теперь повысьте своего агента в чине. Пусть он станет врангелевским офицером, а в рапорте вы напишите, что троцкисты сотрудничали с белогвардейцем-врангелевцем. Миф о кремлевской княгине появился на свет точно так же экспромтом, как и пресловутая выдумка про врангелевского офицера. На основе донесения, написанного Ягодой, комиссия партийного контроля исключила юнукидзе из партии за политическое и моральное разложение. Решением комиссии опубликованным в газетах 7 июня 1935 года, Янукидзе обвинялся в том, что он вел аморальный образ жизни, засорил аппарат Кремля и ЦИКа антисоветскими элементами и, кроме того, разыгрывая из себя «доброго дядю», покровительствовал лицам враждебным советской власти. После этого Егода, продолжая выполнять сталинские инструкции, предупредил Янукидзе, что если он не сознается во всех своих грехах и не покаятся публично, его ждут новые обвинения, на этот раз уголовно-политического характера. Это означало, что Ягода угрожает янукидзе тюремным заключением или даже смертной казнью, хотя я думаю, что янукидзе до последнего момента не верил, что Сталин так расправится с ним. Впрочем, каковы бы ни были его соображения, он достаточно хорошо знал сосо и, не считая возможным полагаться на его обещания, отказался клеветать на себя. Янукидзе мог позволить себе такую роскошь. Ему не надо было бояться ни за жену, ни за детей. Пока был жив Арджиникидзе, с которым Янукидзе и Сталин составляли дружественное грузинское трио, Сталин воздерживался от нанесения бывшему другу окончательного удара. Но в феврале 1937 года Арджиникидзе внезапно умер, и Сталин решил довести конфликт с Янукидзе до логического конца. В тех случаях, когда дело шло о месте логический конец с точки зрения Сталина мог означать только одно – физическое уничтожение противника. Когда Янукидзе услышал от руководителей НКВД, что он обвиняется в измене родине и шпионаже, Он разрыдался. До этой минуты он, по-видимому, был уверен, что к нему Сталин не сможет применить свои крайние меры. Следователи НКВД обращались с Янукидзе не столь жестоко, как с вождями оппозиции. Для расправы с оппозицией сотрудники органов тренировались и натаскивались в течение долгих десятилетий, а Янукидзе никогда не участвовал в оппозиции, да вдобавок еще совсем недавно принадлежал к узкому кругу обитателей Кремля. Наконец следователи считались с тем, что чем черт не шутит, а вдруг Сталин в последний момент помирится с Янукидзе, и тот, вернув себе прежнее положение, сумеет расправиться с теми, кто его мучил. Своим следователям Янукидзе сообщил действительную причину конфликта со сталиным «Все мое преступление, — сказал он, — состоит в том, что, когда он сказал мне, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновьева, я попытался его отговаривать. — Сосо, — сказал я ему, — спору нет, они навредили тебе, но они уже достаточно пострадали за это, ты исключил их из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть». — Сосо, — сказал я не старые большевики, как ты и я. Ты не станешь проливать кровь старых большевиков. Подумай, что скажет о нас весь мир. Он посмотрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца и сказал, — Запомни, Авель, кто не со мной, тот против меня. Неравная борьба Янукидзе со сталиным была окончена. 19 декабря 1937 года в газетах появилось короткое сообщение. Военный трибунал на закрытом заседании приговорил его, а заодно и Карахана, и еще пятерых, к смертной казни за шпионско-террористическую деятельность. Приговор тут же был в исполнение.